«Угу! И я тоже!» Она с несообразной силой затягивается сигаретой и сразу выдыхает дым. «Ну так, а почему вы заинтересовались этим делом? Где-нибудь прочитали о нем?» «Сначала учился в колледже, потом, когда повзрослел. Выяснилось, за что я не берусь, ничего у меня не получается». Только одно я и умею — о спорте писать. Взгляд у Дебры растерянный. По ее представлениям, большой успех должен иметь другую сюжетную линию, не начинающуюся с неудач. Что же на сей счет? Я могу преподать ей чертовски полезный жизненный урок. Как-то не очень здорово это звучит говорит она, «тем не менее, это здорово, успешная жизнь не всегда идет по прямой от начала ее и до конца. Бывает, что-то не складывается, и тебе приходится ко многому менять отношения, главное не останавливаться, не опускать руки в решающий момент, иначе тебя ждут тяжелые времена». Остановись я, когда у меня все пошло наперекосяк. Тут бы мне и конец. Дебра вздыхает, взгляд ее опускается с моего лица на разорванную окровавленную штанину, на ободранные башмаки, потом поднимается к влажному слегка размякшему стакану, который я держу обеими ладонями. Я не отвечаю ее представлениям, о большом успехе. Надеюсь, однако, она не отмахнется от сказанного мной. Даже малая часть подлинной правды способна произвести большое впечатление. «У вас есть какие-нибудь планы?» Спрашиваю я. Дебра затягивается сигаретой, для чего ей приходится поднять подбородок повыше. «Вы это о чем?» «О колледже!» Не то чтобы он был необходим, но как идея будущего. «Мне бы хотелось поехать работать в Йеллонстоунский парк», — говорит она. «Я много чего о нем слышала». Взгляд ее опускается к надписи «Анализ крови на футболке». «Я немедля проникаюсь энтузиазмом». «Отличная мысль. Я когда-то и сам подумывал» о работе в парке. Она и вправду приходила мне в голову, когда я размышлял после развода о том, как жить дальше. Голубая пластиковая нагрудная карточка с надписью «Фрэнк Нью-Джерси» представлялась мне в то время стоящей вещью. Я думал, что мог бы управлять сувенирной лавкой в отеле «Харчевня Старого Служаки» сколько вам лет добра 18 она внимательно вглядывается в свою сигарету словно обнаружив той какой-то дефект типа в июле что же самый подходящий для yellowстоу на возраст школу вы весной заканчиваете так школу я бросила она роняет сигарету на асфальт растирает ее кроссовкой Ну, для тамошних людей это, наверное, значение не имеет. Им нужны рабочие руки. Да. Слушайте, по-моему, это хорошая мысль. И кругозор ваш такая работа расширит. Я был бы рад написать ей рекомендацию на фирменном бланке журнала «Дебра Спанелис». Девушка не из тех, какие встречаются вам каждый день. Ее бы мигом и приняли». «У меня ребенок», — говорит Дебра и вздыхает, — «вряд ли мне позволят привести его в Йеллоустоун». Она подымает на меня ничего не выражающие глаза, по-женски поджимает губы, потом отворачивается к нулевой отметке, безразличной, с похлопывающим на ветру тентом. Я перестал представлять для нее интерес и не могу винить ее за это». С тем же успехом я мог обращаться к ней с планеты Плутон, да еще по-французски. Никаких ответов ей от меня не дождаться. Пожалуй, не позволят, сумрачно соглашаюсь я. Взгляд Дебры возвращается ко мне, неожиданно делается призывным. Стакан мой стал совсем мягким, податливым. Сказать нам друг дружке больше в сущности нечего. Некоторые знакомства никого ни к какому добру не приводят. Такова неоспоримая правда жизни. И существуют пустые мгновения, которых нельзя избежать при всех наших благожелательных стараниях и надеждах на лучшее. Ну, как вы себя чувствуете? Она на манер адвоката Прикасается к своему подбородку указательным пальцем. «Лучше. Гораздо лучше. Эта штука мне здорово помогла. Я благодарно улыбаюсь пустому стакану. По-моему, его когда-то как лекарство давали. Вильнув бедрами, она проводит пальцами по стеклу дверцы. «По-вашему, это плохо, что у меня еще нет твердых планов?» Она прищуривается стараясь угадать если я совру мой настоящий ответ ниско говорю я планы у вас появятся и долго вам их ждать не придется вот увидите я без большой уверенности подмигиваю ей пока доберетесь до 25 ваша жизнь раз 50 переменится потому что я старше стану верно «Мне не хочется профукать всю мою жизнь», — она постукивает по стеклу ноготками, потом опускает руки. «А мне поневоле вспоминается сон Херба Уолджера о ненависти и смерти. Каждый имеет полное право на счастье, но временами у тебя не оказывается ничего, чем ты смог бы помочь себе».